Красноречиво и остроумно расточалось в запас этой наследной сокровищницы у постели больного, чтобы успокоить свою совесть и еще немного задержать умирающего на этом свете. И охваченный эпическим духом Монткау в конце концов заговорил сам. Он попросил приподнять подушки и с взволнованным близостью смерти лицом стал рукою Ощупывать Иосифа, как будто он был Ицхаком, ощупывавшим в шатре сыновей. «Дай мне увидеть видящими руками», начал он, обратив лицо к потолку. «Ты ли это, Озарсив, сын мой, ибо я хочу благословить тебя перед кончиной, как нельзя лучше подкрепившись историями, которыми ты щедро меня попочивал? Да, это ты, я вижу». Я узнаю у тебя, как узнают слепые, и тут не может быть ни сомнения, ни обмана, ибо у меня только один сын, и это ты, Озорсив, и благословить я могу только тебя. Я полюбил тебя с годами вместо того младенца, которого забрала с собой мать в родильных муках, когда он задохнулся, ибо слишком узко была она сложена. У дороги? Нет, она умерла родами дома, у себя в комнате, и я не отважусь назвать ее муки какими-то сверхъестественными, но все-таки они были настолько ужасны и настолько жестоки, что я пал на лицо и молил богов о ее смерти, каковую боги, и даровали. Даровали они мне и смерть мальчика. хотя об этом я их не молил. Но зачем нужно было мне дитя без нее? Ее звали Масличное Дерево, дочь Кекбоя, чиновника казначейства. Бекет было имя ее. Я не дерзнул возлюбить ее так, как этот благословенный осмелился возлюбить свою миловидную «нахоринянку твою мать». На это я не решился. Но и она была миловидна, незабываемо миловидна в убранстве шелковистых ресниц. Она опускала их, когда я говорил ей слова сердца, слова любви, слова песен, на которые никогда не чаял отважиться, но которые стали моими словами в ту пору, в ту прекрасную пору. Да, мы любили друг друга, несмотря на ее узкое сложение, И когда она умерла с ребенком, я плакала ней много ночей, покуда не высушили моих глаз работа и время, а они высушили их. И я перестал плакать даже ночами. Но и мешки под ними и то, что глаза мои были такие маленькие, все это я думаю пошло от тех долгих ночей. Не то чтобы я был в этом вполне уверен. Может быть, это так, а может быть и не так. И поскольку я умираю, и глаза мои, которые плакали о бекет, исчезнут, миру будет совершенно безразлично, как тут обстояло дело когда-то. Но сердце мое опустело с тех пор, как глаза мои высохли. Оно стало таким же маленьким и таким же узким, как и глаза — она утратила бодрость, потому что любовь его была так неудачна, и казалось, что теперь в нем осталось место только для отречения. Но сердцу нужно еще что-то, кроме отречения. Оно хочет жить с заботой более нежного свойства, чем прибыли выгода. Я был управляющим, я был старшим рабом Птепро, и ни о чем, кроме процветания и благоденствия этого дома не думал. Ибо тот, кто от всего отрекся, хороший слуга, и, понимаешь, это стало заботой моего уменьшенного сердца. Служить и с нежностью помогать Петепра, моему господину, ведь кто больше, чем он, и нуждается в преданной службе? Он сам ни за что не берется, ибо он от всего отчужден и не создан для дела. Он так нежен, так отчужден от всего рода человеческого и так горд, этот титулоносец, что по неволе тревожишься о нем и жалеешь его, ибо он добр. Разве он не был здесь? Разве не навестил он меня во время моей болезни? Покуда ты был занят делами, он потрудился прийти к моей постели, чтобы по доброте своего сердца справиться обо мне, Больном старике, хотя видно было, что и на болезнь он тоже глядит отчужденно и робко, ибо никогда не бывает болен, хотя трудно назвать его здоровым и представить себе, что он умрет. Я не могу представить себе этого, ибо чтобы заболеть, нужно быть здоровым, а чтобы умереть, нужно жить. Но разве это уменьшает тревогу о нем? Разве поэтому не нужно приходить на помощь его нежной чести? Скорее наоборот, сердце мое проникло с этой тревогой куда больше, чем заботой о выгоде и о прибыли. Оно так пеклось об этой преданной службе, что в меру своего разумения и своих сил я старался помочь его достоинству и угодить его гордости своими речами. Но ты, Озарсив делаешь это несравненно лучше, чем я. Боги наделили душу твою тонкостью и высшей привлекательностью, которых так не хватает моей душе, то ли потому, что она для этого слишком тупая черства, то ли потому, что она просто не посягала, не притязала на высшие. Поэтому ради преданной службы я заключил с тобой союз, которому ты обязан быть верен, когда я умру и меня не будет на свете. И если мне суждено благословить тебя и завещать тебе свою должность управляющего, ты должен поклясться у моего смертного одра, что будешь не только в полную меру своих сил и способностей беречь дом и вести дела Господина, но и докажешь свою верность нашему нежному союзу, преданным служением душе Петепра, защищая и оправдывая его честь со всей своей ловкостью. Не говоришь о том, что ты никогда не обидишь эту устрашающе ранимую душу и не пострамишь ее ни словом, ни делом. Можешь ли ты торжественно обещать мне это, Озарсив, сын мой? Обещаю торжественно и охотно, — ответил Осиф на эту предсмертную речь. «Можешь быть спокоен, Отец мой. Клянусь тебе, что согласно нашему договору буду помогать его душе бережной преданностью. Даю обет верности его нуждам и обещаю тотчас же вспомнить о тебе, если когда-либо почувствую искушение причинить ему ту особую боль, который поражает одинокого человека измена, положись на меня. «Это меня очень успокаивает», — сказал Монткау. «Хотя, с другой стороны, предчувствие смерти сильно меня волнует, чего оно не должно было бы делать, ибо на свете нет ничего обыкновения смерти, а тем более моей смерти, смерти простого человека, который всегда решительно избегал высшего. Поэтому и смерть моя...» Невысшего рода, и я не хочу поднимать из-за нее шум, как не поднимал шума вокруг своей любви к масличному деревцу, чьи муки я даже не осмелился назвать сверхъестественными. Но все же я хочу благословить тебя, Озарсив, вместо сына, и благословить не без торжественности, ибо торжественность заключена в благословении, а не во мне, и поэтому наклонись». чтобы слепой положил руку на твою голову. Дом и усадьбу я завещаю тебе, истинному моему сыну и преемнику, новому управляющему господина моего Петепра, великого царедворца. Я ухожу в отставку, уступая место тебе, а это веселит и радует мою душу. О да, эту радость отставки приносит мне смерть. И волнение мое перед смертью, это волнение, конечно же, радостное. Я оставляю все тебе по воле нашего господина, который, перебирая своих слуг, указывает на тебя перстом и прочит тебя в управляющие после моей смерти. Ибо на днях, когда он по доброте сердечной меня навестил и растерянно поглядел на меня, я заговорил с ним об этом и упросил его направить свой перст, на тебя одного, и окликнуть по имени, когда я сделаю с Богом только тебя, чтобы я мог умереть спокойно, без тревоги о доме и обо всех делах. «Хорошо, Монткау сказал он, хорошо, милый, я укажу на него, если ты и в самом деле умрешь, о чем я весьма сожалел бы, не колеблясь на него, и ни на кого другого это решено». И всякий, кто вздумает меня отговаривать от этого, убедится, что воля моя тверда, как железо, и как черный гранит, и скаменоломен Рехену. Он сам сказал, что моя воля именно такова, и я должен был с ним согласиться. Он вызывает у меня отрадное чувство доверия. У него это получается даже лучше, чем у тебя во времена твоей жизни». И мне часто казалось, что с ним заодно какой-то Бог или много богов, которые все, за что он только не возьмется, венчает удачей. Пожалуй, он будет еще меньше обманывать меня, чем при всей своей честности ты, ибо он сызмало знает, что такое грех, и как бы носит в волосах украшения жертвы, оберегающие его от греха. Одним словом, это решено — После тебя управлять домом и ведать всеми делами, которыми мне не невмоготу заниматься будет Озарсив. На него указует мой перст. Вот слова господина, я их точно запомнил. А теперь, после того, как он благословил тебя, благословляю тебя и я, ибо разве когда-либо поступают иначе? Благословляют всегда только благословенного, И желают счастья только счастливому. Ведь и тот слепец в шатре благословил Гладкого только потому, что благословение уже и было с Гладким, а не с Косматым. И ничего большего сделать нельзя. Итак, будь благословен, поскольку ты благословен. У тебя бодрый раз, ты смело посягаешь на высшее. Муки своей матери ты отваживаешься назвать сверхъестественными. а свое рождение без неопровержимого основания девственным. Это признаки благословенности, каковой я не обладаю, а значит, и не могу передать. Я могу, только умирая, благословить тебя и пожелать тебе счастья. Пониже наклони голову, сын мой, над моею рукою, голову человека больших устремлений под рукой человека скромного. Я завещаю тебе дому, усадьбу, и поле именем Петепра, для которого я управлял ими. получаю тебе их тук и богатство, чтобы ты распоряжался их службами, запасами их кладовых, плодами сада, крупным и мелким скотом, а также урожаем на острове, расчетами и всякой торговлей. А еще отдаю по твое начало посев и жатву, кухню и погреб, стол господина Довольствие горема, маслобойные мельницы, виноградные тиски и всю челедь. Надеюсь, я ничего не забыл. А ты, Озарсиф, не забывай меня, когда я сделаю с Богом и уподоблюсь Озирису. Будь моим гором, который защищает и оправдывает Отца. Следи за тем, чтоб не стерлась моя надгробная надпись, и поддерживай мою жизнь. Скажи... Позаботишься ли ты о том, чтобы Миннебмат, перинальных дел мастер и его подмастерье сделали из меня отличную мумию, не черную, а прекрасно желтую, для чего я уже припас все необходимое? Ты присмотришь за ними, чтобы они ничего не прибрали к рукам, а засолили меня чистым натром и взяли ради вечной моей жизни тонкие бальзамы, стираксу, можжевельник. привозную кедровую смолу, а также мастику и сладких фисташек, и закутали мое тело нежнейшими пеленами. Позаботишься ли ты, сын мой, чтобы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри сплошь без единого пробела покрыта защитными изречениями? Обещаешь ли ты проследить за тем, чтобы жрец, им хотеп, что служит на Западе, в городе мертвых, не роздал своим детям запасов хлеба, пива, масла и ладана, которые я оставил ему для жертвоприношений моему телу, дабы отец твой по праздникам всегда имел вдоволь еды и питья. Как хорошо, что ты самым благоговейным голосом обещаешь мне сделать все это, ибо хоть смерть и обычное дело, она влечет за собой большие заботы, и человек должен обеспечить себя со всех сторон. И еще поставь в мою усыпальницу небольшую жаровню, чтобы черед жарила для меня бычьи окорока. Прибавь к ним еще гусиное жаркое из алавастра, деревянное изображение кувшина для вина и побольше этих твоих глиняных смок. Я рад, что ты обещаешь мне это в самых благочестивых и успокоительных выражениях. Поставь на всякий случай возле моего гроба кораблик с гребцами и помести в моем домике нескольких человечков в набедренниках, чтобы они постарались за меня, когда западный Бог призовет меня работать на свое плодородное поле, ибо хотя голова моя и пригодна для обобщающего надзора, Сам я не умею орудовать плугом или серпом. О, скольких хлопот требует смерть! Не забыл ли я чего-нибудь? Обещай мне подумать и о том, о чем я не вспомнил. Например, позаботься, чтобы вместо сердца в меня вложили прекрасного жука из яшмы, которого мне по доброте сердечный подарил Петепра, и на котором написано, что на весах суда Мое сердце не должно свидетельствовать против меня. Он лежит в шкатулке тисового дерева справа, вместе с обоими моими воротниками, которые я оставляю в наследство тебе. Довольно, однако, пора кончать мои предсмертные речи. Ведь всего не предусмотришь, и все равно остается тревога, которую несет с собой сама смерть. Хоть нам и кажется, что причина... Нашей тревоги это необходимость обо всем позаботиться. Даже незнание того, как мы будем жить после нашей кончины, это только личина смертной тревоги, только тот облик, который принимает она в наших мыслях. Но, как бы то ни было, сейчас это мои мысли, мысли тревоги. Буду ли я сидеть на деревьях, птицы среди птиц? Смогу ли я стать, кем захочу, цаплей в болоте, с корабеем, который катит свой шарик, чашечкой лотоса на воде? Буду ли я жить в своем домике, радуясь жертвоприношением из моего вклада? Или я окажусь там, где светит рано ночью, и где все будет такое же, как здесь? Небо, земля, река, поле и дом, а я... По привычке своей опять стану старшим слугой Петепро, одни говорят об этом одно, другие другое, третьи, и то, и другое сразу, и, наверное, одно равнозначно другому. А все вместе нашей тревоги, которая, однако, сходит на нет в хмелю зовущего меня сна. Уложи меня снова пониже, сын мой, ибо я изнемок. На это благословение и на эти заботы ушли последние мои силы. Я хочу отдаться сну, который уже наполняет мою голову хмелем, но прежде чем я предамся ему, мне бы все же хотелось быстренько узнать, свижусь ли я на берегу Нила Запада с масличным деревцем, отнятым у меня. Увы, теперь мне приходится думать прежде всего о том, чтобы в последний миг Когда я так хочу опочить, меня опять не схватили, не вернули к жизни судороги. Пожелай мне спокойной ночи, мой сын. Как ты это умеешь делать? Придержи мои руки и ноги и уйми судороги успокоительным заклинанием. Исполни еще раз изысканную свою обязанность в последний раз. Нет, не в последний, ведь если на берегу Нила преображенных все идет так же, как здесь, то, значит, и ты, озарсив, окажешься там снова моим подручным и будешь ежевечерне благословлять меня на ночь, каждый раз, благодаря своему дару приятно разнообразия эту прощальную речь. Ведь ты благословен и можешь одаривать благословением, а я могу только пожелать тебе счастья. Я не в силах больше говорить, друг мой». Кончились мои предсмертные речи, но не думай, что я тебя уже не слышу. Правой рукой Иосифа лежала на бледных руках умирающего, а левой он придерживал ему бедро. «Да пребудет с тобой мир!» — заговорил Иосиф. «Спокойной тебе ночи, отец мой блаженного сна! Смотри я начеку, я позабочусь о твоих членах, и ты можешь без всяких забот последовать стезей и тише, ни о чем больше не беспокоясь. Подумай только и порадуйся, решительно ни о чем. Ни о своих членах, ни о делах дома, ни о себе, ни о том, что с тобой станет, и какова жизнь после жизни. Ведь в том-то и штука, что все это не твое дело, не твоя забота, и тебе совершенно незачем об этом тревожиться, Пусть будет все как есть. Ведь все так или иначе должно быть устроено. Если уж оно есть, об этом отлично позаботились без тебя, а твои заботы кончились, и ты можешь беззаботно прийти на готовое. Разве это не чудесно и не отрадно? Разве сегодняшнее мое вечернее благословение чем-либо отличается от обычного, когда я советовал тебе не думать, что ты должен а думать, что ты волен, что ты имеешь право уснуть. Представь себе только имеешь право. Конец горю, муки и всякой докуки. Нет больше ни боли в тебе, ни удушья, ни страха судорог, ни противных лекарств, ни жгучих припарок, ни червей кровопийц у тебя на затылке. Отворяется темница твоих тягот. Ты выходишь на волю. Ты счастливый придешь налегке с тезей утешенья, и каждый твой шаг утешает тебя все сильней и сильнее. Ибо сначала идешь ты еще по знакомой долине, ежевечерне встречавшей тебя благодаря моему напутствию, и с тобой еще, хоть ты этого уже не сознаешь, какая-то тяжесть, какая-то затрудненность дыхания, и причиной тому твое тело, которые сейчас придерживают мои руки. Но вскоре ты не замечаешь пути, что приводит туда. Вскоре тебя встречает луга полнейшей легкости, где тебя и в самой малой, в самой неосознанной мере не гнетут и не обременяют здешние беды. И ты тотчас же освобождаешься от всяких забот и всяких сомнений насчет того, как обстоит с тобой дело и что с тобой станет, ты удивляешься даже, что когда-то мог мучиться этим, ибо все обстоит так, как обстоит, и находится в естественнейшем, правильнейшем, наилучшем, счастливейшем соответствии как с самим собой, так и с тобой вековечным Монткау. Ибо что есть, то есть, а что было, то будет». Ты не знал, в тяготах своих, найдешь ли ты масличное деревце в тех дальних пределах. Ну что ж, ты посмеешься над своими сомнениями, ибо она погляди-ка с тобой, да и как ей не быть с тобой, если она твоя? Буду с тобой так же и я, Озарсив, умерший Иосиф, как ты меня называешь, Измаильтяне доставят тебе меня. Ты всегда будешь пересекать двор с клинообразной своей бородкой, со своими серьгами и с большими слезными мешками, что остались у тебя вероятно тех ночей, когда ты тайно и скромно оплакивал бекет, масличное твое деревце, и всегда будешь спрашивать, что это такое, что за люди, а потом говорить, Вы думаете, я могу слушать вашу болтовню целую вечность? Ибо и там ты будешь Монткау. Ты не выйдешь из своей роли, и на людях будешь делать вид, словно ты и вправду веришь, что я узорсив, чужеземный раб, которого можно продать и купить, хотя в тайне, благодаря скромной своей проницательности, ты будешь уже по опыту прошлого раза знать, кто я такой и какой я делаю крюк. идя дорогой своих братьев, богов. «Прощай же, мой отец и начальник, мы увидимся с тобой снова в мире света блеской легкости». Тут Иосиф закрыл рот и прекратил свою речь, ибо он увидел, что ребра и живот управляющего уже не вздымаются, и что Монткау незаметно вышел из долины в луга. Он взял перо, которое часто подносил к его глазам, чтобы узнать, видит ли он еще, и положил это перо на его губы. Но оно не шелохнулось. Глаза не пришлось закрывать, так как он сам, засыпая, мирно закрыл их. Прибыли погребальщики, которые сорок дней подряд солили и приправляли всякими снадобьями тело Монткау, после чего он был закутан и помещен в ящик, сделанный точно по его росту, и еще несколько дней пестрым Озирисом простоял в глубине знакомой нам беседки в обществе серебряных владык. А потом ему еще пришлось спуститься на судне к священной могиле Абоду, чтобы нанести визит западному владыке перед своим не очень пышным переездом в скалистый домик в Фиванских горах, предусмотрительно кукленный. Что же касается Иосифа, то у него, когда он вспоминал этого своего отца, неизменно увлажнялись глаза. Они становились при этом поразительно похожи на глаза Рахили, которая плакала слезами нетерпения в ту пору, когда они с Аковым ждали друг друга».